Когда же засияло алое солнце над синими горами и подул сильный утренний ветер и разогнал туманы, войны поднялись на западный берег и оставили позади пояс Мелиан. То были высокие и статные эльфы Дариата, облаченные в серые и в плащах поверх брони.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 а Морвен более прочих. «Уходи! Уходи прочь! Я тебе приказываю!» — вскричала она. «Если жена Хурина может отправиться в путь по зову крови, вопреки всем советам», — промолвила Ниэнер. «Так значит, может и дочь Хурина. Скорбью назвала ты меня».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 пустилась Нейнер в путь, уповая главным образом на то, что из страха за неё и из любви к ней мать повернет вспять. И воистину Марвен разрывалась надвое. «Одно дело — отвергать советы, — промолвила она. Другое дело — ослушаться повеления матери, —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 Воистину, если кому из нас и продолжать путь, то скорее мне, в расцвете молодой силы. И прочла Морвен в серых глазах Ниэнор стойкость Хурина и дрогнула, но не смогла превозмочь гордыню и не желала, если уж на чистоту, чтобы дочь отвела ее назад» словно выжившую из ума старуху я поеду дальше, как и задумывала, отвечала она. Вступай и ты, но против моей воли. Да будет так, промолвила Ненер. И сказал Маблунг своему отряду: "Воистину, через недостаток здравомыслия а не отваги, родня Хурина навлекает несчастье на других. Вот и Турин таков же. Но не таковы были праотцы его. Однако ж ныне все они словно одержимы, и не по душе мне это. Больше страшит меня нынешнее поручение короля, нежели охота на волка.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 ибо безмолвие царило в тех краях, и померещилось Маблунгу, что и ныне подпала эта земля под власть страха. Тем же самым путем много лет назад прошел Берен. Тогда из лесу следили за ним бесчетные глаза незримых охотников. Ныне же...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 Останетесь вы под охраной и далее шагу не ступите, пока приказываю здесь я. Курган же под названием Амон-Этир, вышиной с холм, давным-давно воздвиглись с трудом по повелению Филагунда на равнине перед вратами, в одной лиге к востоку от Нарога